Глава 32. Марина. Я знала, что расплата за мой поступок с глебом настигнет меня, но не думала, что это произойдет настолько быстро. Глеб появляется в ресторане как раз тогда, когда нам уже принесли заказ. Игристое вино, которое заказала мама Миши, разливают по бокалам. Мы чокаемся и... Я замечаю его? Он идет за руку Софи. Крепко держит ее переплетая пальцы. Они подходят к столику. Глеб помогает ей сесть, отодвигая стул. Я фокусируюсь на родителях Миши. «Мы так рады, что наконец смогли приехать к Мишеньке», восклицает Динаида Петровна, едва не всплескивая руками. «Правда, думаю, будь ее волей, она бы и это сделала, но ей явно не позволяет этикет. Я так скучала по сыну», — добавляет она. И по тебе, конечно, тоже, Маришенька, как ваши дела? Хорошо все, я работаю, Миша заканчивает учебу. Да, кивает Динаида Петровна. Это очень важно. Ведь только после обучения Миша сможет найти достойную работу и. Мама перебивает ее, Миша. Мы ведь не поэтому собрались. С учебой у меня все хорошо, ты же знаешь, у Маришки с работой вообще отлично. Прости, соглашается она. Я просто переживаю о том, чтобы отношения не затмили твое обучение. Ты же помнишь, зачем тебе надо учиться? Конечно, мам. Миша протягивает руку и хватает маму за ладонь. Единственные лишние на этом празднике понимания ⁇ мы с отцом Миши. Леонид Васильевич, кажется, вовсе не понимает, зачем его сюда привели. Он без особого энтузиазма поглощает свой заказ. А когда нужно, берет бокал и протягивает его в центр стола, чтобы соприкоснуться им с нашими. Я лениво перевожу взгляд на Глеба, испепелею его взглядом и, думая о том, зачем Миша рассказал ему о том, где мы будем. Впрочем, он же не знает, что между нами что-то было, и теперь Глеб пытается это вернуть. Да ей сама в этом не уверена. Мне вообще кажется, что все случившееся в кинотеатре мне просто привиделось. И его слова, и прикосновение к моей руке, и переплетенные пальцы тоже. Телефон пронзает мелодия. Я снимаю блокировку с экрана и натыкаюсь на сообщение от глеба. Несколько минут гипнотизирую экран, надеюсь, что мне показалось. Но нет, сообщение действительно есть. И это пугает. Он хочет поговорить прямо здесь и сейчас, пока я ужинаю с родителями своего жениха. Миша ведь даже не успел сообщить им о свадьбе. «Глеб, не думай шутить со мной, Мариш. Я встану и подойду к вашему столику при всех. Я знаю, что ему не составит труда сделать это. Поэтому выдавливаю мучительную улыбку и собираюсь сказать, что мне нужно отлучиться. Но в этот момент Миша произносит. «Мам, пап, я хочу вам кое-что сказать». Сердце замирает, когда Миша поднимает бокал и встает. Это не остается незамеченным Глебом. Даже отсюда я вижу опасный блеск в его глазах. Кажется, он даже приподнимается со своего места. «Миш, пищу я. Мне нужно отойти». Он кивает, но по его взгляду я вижу, что он недоволен. Оно и понятно. Я бы тоже не была довольна, если бы мою речь прервали тогда, когда я собираюсь рассказать о решении выйти замуж. Но другого выхода у меня нет. Если Глеб придет сюда, будет еще хуже. И наверняка родители Миши этого не поймут. У дверей туалета я нервно брожу из стороны в сторону и пытаюсь отгадать, о чем Глеб хочет поговорить. При этом несколько минут уже прошло, а его все нет. Я даже достаю телефон, чтобы написать, но слышу, заждалась, какого черта ты вытворяешь. Кажется, я уже задавала ему такой вопрос, но Глебу не помешает и повторить. Он пожимает плечами. «Просто хочу поговорить. И вообще это я должен спрашивать, что творишь ты. В каком смысле? Зачем ты позвала Софии и Мишу в кино? Потому что так правильно. Я хотел провести время с тобой. Я выхожу замуж, Глеб. Если твоя девушка для тебя ничего не значит, это не означает, что я также отношусь к Мише». Мною руководит злость, потому что Глеб ведет себя как ребенок, избалованный и считающий, что все должно быть так, как он хочет. Она значит, рычит Глеб, значила, добавляет уже тише. А потом я не успеваю опомниться, как он заталкивает меня в какую-то подсобку. Здесь темно настолько, что я не могу разглядеть даже Глеба, который стоит в шаге от меня. Я чувствую его дыхание на своей щеке, горячую ладонь на локте, и не могу понять, что происходит. Ощущение, что мы в миг перенеслись на три года назад, потому что это уже было. Вот это между нами уже происходило. Я знаю, что Глеб смотрит на меня, потому что я смотрю на него. Не могу не смотреть, хоть и не вижу. Носовые рецепторы раздражает все тот же запах туалетной воды. И кажется, что нет никакой возможности спастись от этого. Скрыться, чтобы не вспоминать и не чувствовать. Она значила Марина. Когда я ехал сюда с Софией, она была единственным человеком, которого я подпустил к себе за три года. Она идеальная. Он хватает меня за плечи, больно впиваясь пальцами в кожу. «Отпусти. Прошу его и веду плечами». «Нет, не отпущу». Да чего ты хочешь? Мой голос срывается на крик. Тебя вон идеальная девушка ждет. Сам же говоришь, так в чем проблема? Иди к ней. Что ты делаешь со мной тут? Зачем? Что я делаю? Что делаю? Я вижу, что он на эмоциях. Ты замуж выходишь, за идиота, который тебя недостоин. Сама не понимаю, как отвешиваю ему пощечину, как силой врезаюсь рукой в его щеку. А кто достоин? Ты? Тебе напомнить, как ты уехал и нашел другую? Да никого я не находил. Глеб тоже повышает голос, но уже не кричит. Слышишь? Не находил я никого. Софья единственная смогла до меня достучаться, да и то у нас не было ничего серьезного, пока я не предложил ей приехать сюда. Девушка, с которой ты разговаривала, приходила за конспектами. Мы учились вместе. Она пролила сок мне на штаны, и я ушел в душ. Его слова кажутся мне выдумкой. В жизни так не бывает. В кино, да, бывает, конечно, но в жизни я не верю в подобное совпадение. И ему не верю, потому что не хочу. У меня все прекрасно. В зале меня ждет жених со своими родителями. Недавно я убедилась, что он не врет мне, а глеб всего лишь мое прошлое, о котором я должна забыть. Ну почему ты молчишь? А что сказать? Я вскидываю голову. Глаза, наконец, привыкают к темноте. Я замуж выхожу. Глеб, у меня другая жизнь. Я рада, что мы разобрались, и ты больше не обвиняешь меня во всех смертных грехах. Рада, что мы сможем нормально общаться. Но прошлое... В прошлом. Я говорю уверенно и почти без дрожи в голосе. Не обращаю внимания на то, что сердце бьется в ускоренном ритме, а руки дрожат. Это все нервное от того, что я тут, а Миша и его родители там. Я выясняю отношения со своим бывшим в день, когда жених должен рассказать родителям о нашей свадьбе. Поэтому я нервничаю и дрожу. Поэтому мне страшно. А вовсе не потому, что царёв близко. Другая жизнь. Глеб останавливает меня уже у двери. Хватает за руку и тянет на себя. Обхватывает другой рукой за телью и прижимает к стене за моей спиной. «Какая жизнь, Марина! Ты же дрожишь, когда я тебя касаюсь», — шепчет он в сантиметре от моего лица. «И сердце твое стучит так же, как и мое. Мы идиоты, но мы можем поговорить и разобраться. У нас еще есть шанс».